И далее Библия говорит: Но Вахуданосор сказал: Благословен Бог Седраха, Месаха и Абедного. И от меня даётся повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто признаёт хулу на Бога Седраха, Месаха и Абедного, был изрублен в куски, и дом его обращён в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Даниил 3:95. Здесь, скорее всего, описывается фактический переход русско-ордынского хана царя Грозного на позиции ереси жидовствующих, латинствующих, протестантов, в XVI веке. Следующий вавилонско-персидский царь Валта-Сар также был поражен искусством Даниила истолковывать «Сны и знамения». После чего по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. Даниил 5:29. То же самое делает и следующий царь Дарий Арда. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, а над ними трёх князей, из которых один был Даниил. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нём был высокий дух. И царь помыслял уже поставить его над всем царством. Даниил 6:3. Однако вавилонские сатрапы и князья воспротивились и указали Дарию, что Даниил молится другому богу, чем вавилоняне. Писано: Эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости перед богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении, Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, но три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своём спасти Даниила. Данил 6.11-14. Однако вавилоняне настаивали на наказании Даниилу, и Дарий, не желая ссориться со своим народом, был вынужден приказать бросить Даниила в ров к львам. Данил 6.16. Однако львы не тронули Даниила, и тогда пораженный Дарий, как и ранее него на выходе на ссор, написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле. Здесь все правильно, поскольку в то время, в XVI веке, Монгольская империя действительно охватывала практически весь тогдашний заселенный мир. Он написал, «Мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно». И Даниил преуспевал и в царство Дария, и в царствование Кира Персидского. Даниил 6, 25, 28. Здесь Библия рассказывает нам о событиях XVI века, когда царь хан Иван IV Грозный склоняется на сторону ереси иудовствующих и старается принудить к этому всю империю. Далее уже при цари Кире повторяется по словам книги Данила похожая история. Писано: Даниил жил вместе с царём и был словней всех их друзей его. Был у вавилонян идол по имени Вил, ну, то есть белый вавилонский. Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему. Даниил же поклонялся Богу своему. И сказал ему царь, «Почему ты не поклоняешься Виллу?» Он отвечал, «Потому, что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но поклоняюсь живому Богу». Даниил 14, 2-5. Царь Кир усомнился в правоте Даниила. И тогда тот доказал Киру, что Бог Вилл как бы неправильный Бог, искусственный. Даниил 14, 6-21. Поражённый кир приказал убить жрецов бога Вилла. Писано: тогда царь повелел умертвить их и отдал Вилла Даниилу, и он разрушил его и храм его. Даниил 14:22. На рисунке 21:13 мы приводим миниатюру из книги пророков с толкованием, где показано избиение вавилонских священников по приказу вавилонского же царя. Рядом с царём стоит Даниил царь удовлетворенно показывает ему резню своих собственных священников и разрушение прежних вавилонских святынь. Между прочим, по поводу слова идол, идолопоклонники сделаем следующее замечание. Более подробно смотрите на словарь параллелизмов в хронологии 7. По-дальу слово дол, долу означает внизу, на земле, к низу. А также смотрите церковное выражение долу внизу низко низменно, например, поклониться долу. Вероятно, отсюда произошло слово идолопоклонники, то есть те, кто низко кланяется долупоклонники, долу поклониться. Отсюда произошли латинское слово идолум, то есть идол, английское слово idol, idol, божество, кумир, призрак, иллюзия, фантазия, измышление, французское idol, idol, идолатер, идолопоклонник и так далее. Первоначально ничего отрицательного в этом слове не было. Негативный оттенок слова Идол возник скорее всего позднее, уже в эпоху Реформации, когда Западная Европа отделялась от Руси Орды, в том числе и в церковном смысле. Вернёмся к борьбе в столице империи между вавилонскими богами и иудейским богом. Книга Даниила рассказывает затем ещё одну историю о так называемом вавилонском большом драконе. В Вавилоне поклонялись некоему дракону. Даниил опять-таки с разрешения царя Кира взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону, и дракон расселся, ну, разрушился. И сказал Даниил: "Вот ваши святыни". Когда же в Вавилоне услышали о том, сильно вознегодовали и восстали против царя и сказали: "Царь сделался иудеем. Вил разрушил и убил дракона, и предал смерти жрецов, и, придя к царю, сказали, «Предай нам Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой». И тогда царь увидел, что они сильно настаивают, принужден был передать им Даниила. Они же бросили его в ров львиной». Даниил 14, 27-29. Но опять-таки свирепые вавилонские львы не тронули Даниила, и он спасся. Тем самым довольно откровенно Библия доносит до нас подлинные события в столице Руси Орды в XVI веке. Как мы видим, борьба достигла большого накала. В полный голос зазвучали обвинения вроде: "Царь сделался иудеем". Более того, начали раздаваться прямые угрозы в адрес самого царя и его семьи, дома. Это хорошо отвечает уже знакомой нам картиной яростной борьбы в эпоху Ивана Грозного в связи с распространением ереси иудествующих. Библия добавляет здесь новые яркие факты, преднамеренно вытертые романовскими историками и редакторами из русской истории XVI века. Далее, увидев, что Даниил спасся, царь Кир, как с удовлетворением отмечает книга Даниила, приказал вынуть Даниила, а виновников его погубления бросить в ров. И они тотчас были съедены в присутствии его. Даниил 14, 42. Следует отметить, что книга Даниила ничего не говорит здесь о роли Еретички и сфере, то есть Елино-Волашанки, делая основной акцент на деятельности пророка Даниила. Ниже мы поймём почему. Дело в том, что под именем пророка Даниила здесь выступает, скорее всего, митрополит Московский и всея Руси Даниил. Ясное дело, что в церковной книге, каковой является библейская книга пророка Даниила, основное внимание уделено роли митрополита, главы Русской православной церкви поскольку в основе событий лежал именно религиозно-церковный конфликт, женщин уже решили оставить в стороне.